Глава восемнадцатая «Велесова, что вы себе позволяете?» — прокричал змей, убегая от меня по пустым коридорам академии, в чем мать дела. «Не забывайтесь, я ваш декан!» «Так чего драпаете, словно нашкодивший пес-нудист, господин профессор драка-змей?» воскликнула, придерживая сползавшее одеяло. «Я просто хочу получить от вас новые знания!» Это мужикам можно болтаться ногишом и болтать, чем попало, а я все же девушка. Стесняюсь. Впрочем, вид голой драконьей спины и того, что находилось ниже, немного смягчил мою ярость. «Знания будете получать после начала учебного года». Декан чуть сбавил шаг. Смягчил, да не настолько, чтобы оставить его молчание безнаказанным. «И вообще...» Перемещение преподавательского состава на территории учебного заведения студентов не касается. Змей вновь ускорился. Как и отсутствие на них одежды. Касаются, если эти студенты столько времени сохли от тоски, а преподавательский состав грустно молчал и насмехался. Я запустила в декана собственную кеду, захваченную по пути. Преподавательский состав даже не думал насмехаться и вообще имел на то свои причины. Ответил змей, ловко уворачиваясь. «А насилие, между прочим, запрещено правилами Академии». «И что вы меня сейчас исключите, да?» «Не сможете у меня, Блад!» Я пульнул о второй боеприпас, но дракон снова прыгнулся и снаряд пролетел мимо. «Угу. Телепатов кедами врасплох не застать». «Жаль, что кроме одеяла и злости у меня больше ничего в запасе не осталось». «Маша! Я ведь убийцу искал!» Декан остановился, резко развернувшись, и, не успев затормозить, я налетела на него, повалив на пол. «И что? Разве это оправдание?» — спросила, ткнув его кулаком в плечо. «Знаешь, как я себя сейчас чувствую? Дурой!» «Я все тебе пыталась объяснить, признаться, сделать хоть что-то!» А ты уже решил и молчал. Из глаз потекли слезы, которые я злобно смахнула рукой. Нет, ну, ну как так? Как он так мог? Ну, ну мне ведь тоже тяжело было. Змей прижал меня к себе, провел ладонью по волосам. Тяжело ему было. Угу. Рот раскрыть свой тяжело было. Сейчас, как придушу его, сразу узнает, что значит тяжело на самом деле. «Ты пойми, я ведь рядом с тобой только о тебе и думать могу. А мне надо было на другом сосредоточиться, ведь твоя жизнь была под угрозой. Ну, как бы я смог сосредоточиться, если бы дал себе волю? Я бы тогда тебя из объятий не выпускал, и никого бы мы не нашли». Пробормотал декан, продолжая гладить меня по голове, не обращая внимания на периодические тычки, куда придется. Нет, это, конечно, приятно, что я так его будоражу. Да только все равно. Повтори. Потребовала, опираясь на руки и нависая над ним сверху. Повтори сейчас же. Мы бы никого не нашли. Начал змей, но осекся, посмотрел на меня и прошептал тихо. Я тебя люблю. И я тебя, но все равно злюсь. Поднявшись, я отвернулась и, гордо задрав голову, направилась обратно к нему в спальню за вещами. «Маша, я люблю тебя!» — прокричал вслед дракон, уже улыбаясь. Понял, гад чешуйчатый, что больше его бить не будут. «Вам бы одеться, драка-змей!» Остановившись, я подняла свою обувь. «Не гоже дикану факультета редких созданий». «Голышом по Академии бегать. Вдруг кто увидит?» «Декан должен сохранять спокойствие и невозмутимость при любых обстоятельствах», ответил змей, также поднимаясь с пола. «А бегать полезно для здоровья». В комнату дракон вошел уже, когда я оделась. Кажется, ждал в коридоре, опасаясь, что снова начну ругаться. Невольно я хихикнула, суровый дикан со своим вот этим командным тоном Оторчал под дверью своей же собственной спальни нагишом, пока взбалмошная студентка на себя джинсы натягивала. «Я просто шел, не торопясь!» — буркнул змей, но по лицу было заметно, что я угадала. «Я пока с Марком повидаюсь, успокою его, а потом поговорим». Вышла из комнаты. «На самом деле мне нужно было немного времени, чтобы все в своей голове уложить, да и развеяться не помешает». Считай, сутки в таверне проторчала. Поразмыслив, направилась в сторону столовой. В академии из живых сейчас был только Кощей, а значит, и мрак наверняка с ним рядышком. Он ведь у меня зверь компанейский, да и мясом полакомиться любит. Или пельменями. «Ну как?» — кот выскочил из-за поворота, я даже дойти не успела. «Все хорошо. Преступник в тюрьме, а жертва, то есть я, спасена». — ответила, поднимая фамильяра на руки. — У вас как? — Это хорошо, что злодея поймали, — промурлыкал мрак. — А что у нас? — Ничего. Вас вот ждали. — Кащей такой ужин надумал приготовить к вашему возвращению. С утра пораньше на кухне хлопочет. — А кто оказался убийцей? — Король темных эльфов. Ужин — это... «Хорошо. Ой, но мне бы позавтракать для начала!» Я принюхалась. Из столовой аппетитно пахло блинчиками, и я невольно облизнулась. Последний раз еще в таверне ела. Потом то спала, то морлок меня украл. Но не назло. Потом еще со змеем до рассвета. В общем, времени на еду не было, а потому желудок жалобно урчал. «Король темных эльфов? Хм, неудивительно. Я ведь уже год тебе толдычу, что с темными связываться опасно», — мявкнул Марак. «Только ведь змей его допрашивал, разве нет?» «Ну, значит, плохо допрашивал». Отмахнулась, заходя в столовую. «Нет, конечно, этот вопрос волновал и меня, но только не тогда, когда желудок урчал, словно огромный кит». «О, Маша вернулась! А где змей?» встречу мне вышел Кощей. Одетый в рубаху, льняные штаны, лапти и фартук с цветочками, он выглядел довольно забавно. «Там!» — я махнула рукой куда-то вдаль. «Есть что покушать, деда Кош?» «Конечно! Садись давай, сейчас принесу!» Засуетился старичок, скрываясь на кухне. Я устроилась за столом, грустно вздохнув. «Нет, это, конечно, здорово, что мы с драконом вместе, но, блин...» «Ну, как успехи? Поймали злопыхателя?» — спросил Кощей, выгружая передо мной тарелки со всякой вкуснятиной. «Поймали, заточили. Будем пытать!» — ответила невнятно, набив рот едой. «Ай, чего такая грустная?» Проживав оладушек, я выдала старичку всю историю про змея. А оладушек был, кстати, великолепный, пышный и нежный. С теми, что в таверне пробовала. М -м -м, не сравнится. Ой, пойми, Маша, он ведь не сожла. Вздохнул кощей, выслушав рассказ. Он уже привык быть один. Да и ответственность за учеников Академии Ноша не самая легкая. Но ведь гораздо проще было сказать мне все сразу. Разве это не очевидно? Для тебя, может быть, и очевидно. Девчонки такие дела лучше понимают. Вы ведь и сердцем думаете, а не головой. Да и змеи он, может, стар, как трухлявый пень. Да только опыту у него в любви совсем нету. В теме отношений любой подросток его на сто очков вперед обскачет. Вот и решение он по уму принимает, но не со зла, а лишь от того, что верит в их правильность. Ты, Машенька, на него не серчай. Ему нужна женская забота и хитрость. А так он человек чести, и раз уж ты ему приглянулась, раз уж он сам в этом тебе признался, и сам себе признался, то теперь ни за что от своего не отступится, какие бы преграды между вами не стояли. Да нет между нами никаких преград, пожалуй, плечами. Больше нет. Ну, значит, просто радуйся. Хитро улыбнулся деда Кош. Поход в столовую не только успокоил мой желудок, но и убрал остатки злости. Прав, старичок, прав. Смысл сейчас что-то выяснять. Дело сделано, слова сказаны, изменить ничего не выйдет. А от обидок непонятных хуже обычно тому, кто обижается. Это мною. На собственном опыте проверено. Когда вернулась в покое змея, тот уже сидел за столом, перебирая бумаги. Не злишься больше? Спросил дракон, улыбнувшись. Это радует. Скажи спасибо Кощею, фыркнула. Он тут на все руки мастер, и в библиотеке посидеть, и кашу сварить, и личным психологом на полставки подработать. На полставки он в столовой подрабатывает. — А, личный психолог. Инициатива добровольная, неоплачиваемая. — хмыкнул змей, вновь обращаясь к бумагам. — А Что там такое? — я подошла ближе, склонившись над столом. — Не пойму никак, что-то не сходится. Дракон поднял голову, и я увидела стопку листиков, исписанных аккуратным почерком. Я все зафиксировал, и с каждым взглядом мне все больше кажется, что мы ошиблись. В чем ошиблись? Это драконам хорошо, с полуслова других понимают, а я мысли читать не умею и без пояснений едва ли догадываюсь, с чем там декан мог ошибиться. С расчетками сотрудников, письмами новым студентам или бюджетом на закупки мяса для очередного праздника. Хотя даже если бы и догадалась, ничем выше перечисленным помочь не смогла бы с темным, который решил тебя убить. Змей с досадой хлопнул по столу. С отцом Алекса? А разве твои братья еще его не допросили? Вскинула брови. Уверена, что змей. Такого шанса бы над кем-нибудь поиздеваться не упустил. Если бы выяснил, как король смог обмануть декана, уже бы тут стоял с ехидненькой ухмылочкой. «В том-то все и дело», — поморщился дракон. «Этого толком пока не вышло сделать. У короля в голове полнейший хаос и лишь пара основных мыслей, к несчастью совершенно бесполезных». «Это какие же?» «Сын мертв, отомстить и проклятая девчонка». Загибая пальцы, перечислил змей. «В остальном просто каша». И я начинаю сомневаться, что он действительно виновен. Но ведь он был заказчиком. Нет, я, конечно, тоже сомневалась, да только не слишком мне хотелось, чтобы змей снова от меня отстранился, решив, что дело еще не закрыто. «Не переживай, этого не будет». Змей взял меня за руку. И да, определенно король был заказчиком, но, возможно, не единственным. Мы с Ульяной как-то это обсуждали. Вздохнув, я присела напротив. Что сначала никто не знал об охоте, кроме змея. И только потом весть... Начала разноситься по измерению, будто сперва убийца тщательно скрывался, а после решил пойти в банк «Понимаешь, когда я допрашивал тёмных, их мысли были чисты. Почесал подбородок змей. В том числе и мысли короля. М да». Дракон быстро начал перемещать бумажки по столу. «Ну да». Ему доска специальная не помешала бы, чтобы туда фото клеить, всякие газетные вырезки и нитками подозреваемых соединять. Надо будет подарить на следующий праздник». Брат узнал о покушении в одной из таверн. И это было еще до единения людского и сказочного измерений. Декан ткнул пальцем в листок, на котором крупным шрифтом было выведено «Змей, Омнибус, с начала июня». Тогда он готовил китовраса к скачкам и шлялся по весьма злачным местам. Продолжил змей. Тут таверну даже компот стороной обходит, слишком уж дурная у нее репутация. В ней собираются совсем гнилые сказочники. Бывают даже полуразумные из темных земель. Узнав о покушении, змей поспешил к тебе, но ты ему не поверила. Потом была Лита, и на тебя напал Элементаль. Он ткнул во второй листок с надписью «Элементаль. Людское измерение Лита». «А ты мне сказал, что это было совпадением. Не упустила случая вставить я». Но «Прости». Змей пристально поглядел мне в глаза. «Надо было отнестись к твоим словам серьезно. Дальше...» «Красперы на твой день рождения!» «Нет-нет, еще была не судьба или как там его?» Передернулась, вспомнив одноглазого урода, увиденного в русалочном зеркале, и череду злоключений, которая последовала сразу за его появлением. «Глеб не желал тебе зла», — покачал головой декан. «Хотя...» Призадумавшись, дракон достал еще один листок и вывел на нем. Не судьба, людское измерение после Литы. Все же он был террористом, удивилась я внезапному переобуванию дракона. Нет, но он пошел к тебе только от того, что не мог вернуться в сказочное измерение, а оставаться надолго среди людей ему слишком опасно для самих людей, пояснил змей. Возможно, кто-то специально помешал ему вернуться, зная, что тогда он отправится к тебе. Пожалуй, с ним стоит поговорить еще раз. После Глеба я навел справки среди сказочников, но никто об охоте не слышал, даже король темных эльфов, хотя я побывал у него в первую очередь. Дальше были Красперы и Мавки. К этому времени о заказе уже знал король драконов. Он... Тронул соответствующие листки. А потом мы шлялись по деревням оборотней, которые все знали, но ничего не делали. И в итоге оказались в обнибусе, где мой портрет висел на каждом столбе, и там схватили отца Алекса. Закончила я. Змей покусал губы, похмурился, внимательно глядя на свои бумажки. Вот оно. Наконец выдал он. «После того, как я посетил короля эльфов, награда за твою голову выросла, а информация об охоте стала распространяться со скоростью ветра, а это значит...» «Что отец Алекса обо всем догадался только после твоего визита, и в конце концов, в итоге заказчиков стало двое!» Ахнув, продолжила я. «А что? Логично?» Король убит горем после смерти сына, но думает, что тот погиб по собственной глупости. А потом появляется декан со своими вопросами. Король находит у Алекса фото и понимает, что же случилось на самом деле. Алекс ему про меня, конечно, ничего не говорил, да только сопоставив факты. Вполне обо всем можно догадаться. У принца темных эльфов девушек до меня постоянных не было, а о нашем романе вся Академия в курсе была. Как и о моем даре Выходит тот самый первый Все еще на свободе И мы по-прежнему не знаем Кто он такой Тяжело уронил змей